из воспоминаний о покойном Аверченко. Как известно, покойный писатель любил в хорошую минуту весело подшутить над своим ближним, что доставляло ему много врагов и тайных недоброжелателей. Приводим следующий случай, правдивость которого могут удостоверить многие пережившие бедного, безвременно погибшего писателя. Однажды, Будучи застигнут в пути снежными заносами и отсиживаясь на какой-то глухой станции, покойный писатель горько жаловался соседям по вагону на то, что если пройдут еще сутки, то всем придется голодать. Один актер, сидевший около, стал подтрунивать на Доверченко и в конце концов заявил «Ведь завтра нам всем уже придется бросать жребий. Кому из нас быть съеденным? Что вы скажете?» «Аркадий Тимофеевич, если жеребий падет на вас, и мы вас съедим?» «Что я скажу?» – ответил улыбаясь симпатичный покойник. «Я скажу, что в таком случае рискую очутиться в дураках». В тот момент никто не понял этого загадочного ответа, но в последние годы он детально разъяснен комментаторами писателя. «Вот, слушатели, единственный пока анекдот обо мне. Нравится анекдот или нет – это другой вопрос. Но что он правдив, за это ручаюсь. Приятно быть более предусмотрительным, чем такие умные люди, как генерал Драгомиров и поэт Минаев.